22. Огни города. Эпиграф. Есть потухшие звезды, которые продолжают сверкать, потому что их свет попал в ловушку времени. Дон Делило. Сегодня. 20 часов 45 минут. Участок автострады штата Нью-Йорк. Ночь уже давно наступила. Итон словно в лихорадке гнал машину в направлении к Манхэттену, методично следуя указателям по ограничению скорости. Каждые две минуты он бросал обеспокоенный взгляд на экран телефона в ожидании оптимистичного сообщения от Шина Мицуки о состоянии Джесси. Тремя часами раньше он получил лаконичный текст. «Состояние стабильное, операция продолжается». Он на ходу позвонил в больницу, но врач не взял трубку. Разговор с Марисой глубоко его затронул. С годами она сосредоточила на нем все свои обиды, всю свою горечь и все свои поражения. Дошло до того, что она отказывалась признавать за ним даже право отцовства на его дочь. Но он смог бы ее переубедить. Его не было рядом в первые 15 лет жизни Джесси, но он собирается посвятить ей теперь. Еще не поздно, при условии, что они выживут в этот безумный день. Итан притормозил и взял левее, чтобы не пропустить поворот на со милс Парквей. Примечание. со милс Парквей. Автострада длиной в 28,93 мили. Это примерно 47 километров в штате Нью-Йорк, США. Конец примечания. Указатель уровня бензина давно уже моргал и пришлось сделать остановку на бензоколонке. Пока служащий занимался его Мазерати, он побежал в туалет, чтобы плеснуть себе воды на лицо. В голове вертелся один и тот же вопрос, что он сделал бы 15 лет назад, если бы Джимми рассказал ему, что Мариса беременна. Возвратился бы в Бостон, чтобы взять на себя роль отца, или остался в Сиэтле, продолжая свою новую жизнь. Он долго смотрел на свое отражение в зеркале, висевшем над умывальником, как если бы ответ был написан в складках его морщин, в отблесках его глаз или складках губ. По правде говоря, он не знал. Невозможно переписать историю. Кто может с уверенностью сказать, как бы он повел себя в иных обстоятельствах? Никто. Не найдя удовлетворительного ответа, он вышел из туалета и бросил монету в аппарат с горячими напитками. Бензоколонка была украшена в духе Хэллоуина — Оранжевые гирлянды, тыквы со свечками, шляпа колдунов, страшные маски из фильма «Крик». Возле журналов стоял последний том Гарри Поттера. Остальные занимали весь отдел книг, затмевая даже звезду Стивена Кинга. Итан взял горячий капучино и выпил перед тем, как ехать дальше в ночь. Его беспокоило только одно — побыстрее добраться до больницы, чтобы оказаться рядом со своей дочерью. «Он зажег надцатую сигарету. Завтра брошу, если я останусь жив, на этот раз брошу, клянусь». И он открыл дверь машины. Уже на подъезде к Манхэттену машина стала проявлять первые признаки недомогания То же шипение виниловой пластинки, что и в прошлый раз. Итана это не особенно удивило. Раз в день повторялся, ничего удивительного, что с Мазерати происходят те же неприятности. Все прошло хорошо, ему повезло, и машина смогла довести его до Бостона и вернуться обратно. Поскольку до его дома было ближе, чем до больницы, он понадеялся, что есть шанс добраться до приморского курортного комплекса, прежде чем машина окончательно сдохнет. Если это получится, он сможет пересесть на мотоцикл, который он держал в одном из маленьких гаражей в глубине паркинга. «Не жарко, да?» Итан только что вышел из машины, радуясь тому, что удалось доехать благополучно, и повернулся на голос, который обращался к нему. Сильный удар кулака пришелся прямо в печень, и у него перехватило дыхание. Второй удар в челюсть свалил его с ног. Квадратные лица в черных очках и агрессивность Церберов два терминатора подняли его и скрутили ему руки. «Банда Джардина, а я о них уже и забыл. А вот они о нем не забыли». Несмотря на холод, у серба под смокингом по-прежнему не было рубашки. Для начала он нанес Итану сильный удар кулаком в область желудка. «Мисс Джардина ждет свои деньги уже две недели», — сообщил он, наклонив голову. «Хорошо, твою пластинку уже начало заедать». Наемник нахмурился, не понимая смысла реплики. Чтобы скрыть тревогу, он сжал кулак и предупредил. «Умоешься кровью!» «Наносить удары? Вот это он действительно умел!» «Ты будешь очень долго умываться кровью!» С первых же ударов Итан почувствовал слабость. Его тело еще хранило следы предыдущего избиения, но этот нюанс ускользнул от громилы, который лишь удвоил свой пыл. Избиение было тем более легким, что Итан был связан по рукам и ногам с обеих сторон, сдерживаемой двумя галиафами, одновременно демонстрировавшими совершенство тисков и дробильной машины. И тут все изменилось. Кто-то, скрывавшийся между двумя автомобилями, вдруг метнулся из тьмы и бросился на серба, опрокинув его разъяренным ударом кулака. События приняли неожиданный оборот. Чтобы помочь патрону, обе горилы разом ослабили хватку, и Итан рухнул на асфальт. Рот в крови, заплывшие веки, безвольное тело на асфальте, он смотрел, ничего не понимая на то, что происходило перед его глазами. Кто этот тип, возникший ниоткуда? Почему бросился к нему на помощь? Он с трудом поднялся и сощурил глаза. При избиении он потерял контактную линзу и теперь почти не видел в темноте. Ничего неожиданного. Его спасители эти звери просто уничтожали. Бой с такими противниками невозможно выиграть, если у тебя нет оружия. А Занятые другим делом, Триамбала сразу забыли про Итона. И тот, целых несколько секунд, имел возможность сбежать. Шансом, однако, не воспользовался, ведь он не мог бросить Джимми. Он оцепенел. «Это был Джимми. Джимми, это его утюжили сейчас эти дорожные катки. Есть бои, которые невозможно выиграть, если у тебя нет оружия». Наемник выпрямился и двинулся к нему, поправляя свою ковбойскую шляпу. В руке он держал нож со стопором, который открыл одним щелчком. Щелчок произошел и в голове Итана. «Если у тебя нет оружия». «Как же он не вспомнил об этом раньше?» Он сунул руку в карман и выхватил пистолет Джесси, который подобрал с мостовой после несчастного случая. Он навел оружие на уровне ног, но он никогда в жизни не стрелял, не умел целиться, не знал про отдачу и... Первый выстрел случился как бы сам собой. Второй последовал за ним. Серп испустил крик, схватился за бедро, затем за колено, а потом рухнул на землю. Потрясенные непредвиденным отпором, оба подручных отпустили Джимми, чтобы помочь боссу, которого они поспешили оттащить в их полноприводный хаммер. Между выстрелами и стремительным бегством троицы, сопровождавшимся визгом шин, не прошло и 20 секунд. К счастью, звуки выстрелов не привлекли ничего внимания, поскольку на паркинге в этот час было пустынно. Джимми с трудом переводил дыхание. Он лежал рядом с Мазерати, опираясь спиной на обод переднего колеса. Итан подполз к нему и сел рядом. «Я всегда тебе говорил, что из-за ствола мы вляпаемся в дерьмо», сказал он, имея в виду пистолет, о котором они так много спорили в юности. «Что-то мне подсказывает, он только что спас нам жизнь, разве нет?» «Как ты меня нашел?» «Пошел к тебе в офис. Но, очевидно, я был не единственный, кто тебя искал. Эти типы задавали вопросы всем. Так как вид у них вполне узнаваемый и настроены они были решительно, я решил проследить за ними». В любом случае, я знал, где стоит твоя хата. Видел как-то фотографию в журнале? Ты ранен? Да нет, но бить эти парни умеют здорово. Тебе удалось избежать самого худшего. Малыша в кобойской шляпе? Да уж, если дрожишь пальцами, имеет смысл с ним не пересекаться. Чего им от тебя надо? Я должен деньги их хозяйке. Покерный долг. Джимми недоверчиво покачал головой. Ты проиграл в покер женщине? Ага. «Мы живем в ужасные времена, правда?» Джимми не смог сдержать улыбки. «И сколько же ты ей должен?» «Больше двух миллионов». Тот присвистнул. «Выходит, ты в полном дерьме?» «Это по-твоему». «В телевизоре, однако, ты выглядишь вполне довольным». На этот раз улыбнулся Итан. «Как же хорошо, что он встретил друга. Жаль только, что для него в запасе очень плохая новость». «Нам нужно поговорить», — сказал он, вставая и протягивая ему руку. «Надо навестить Джесси». Глаза Джимми сверкнули. — Ты знаешь, где она? Я ищу ее весь день. — Она в больнице. — В больнице? — Садись в машину, я все тебе объясню, — ответил Итан, совершенно забыв, почему он приехал в приморский комплекс. Четвертью часа позже. Мазерати без происшествий доставила их на стоянку больницы сент джуд Итан и Джимми быстро выбрались из машины и прошли в холл. Итан искал глазами сотрудницу, которую видел утром, но ее тут уже не было. На ее месте сидела женщина, более старшая, по возрасту, со строгим взглядом и повадками идеальной матери. Она посмотрела на них с недоверием. Надо сказать, недавняя драка оставила заметные, и не слишком приятные следы на их телах. «Добрый вечер. Мы хотели бы узнать о Джесси Ковалетти, девушке, которую сегодня оперировал доктор Мицуки, и... «Вы родственники?» — грубо перебила она. «Я ее отец» ответили оба одновременно. Повисла неловкая пауза. Итан и Джимми пристально посмотрели друг на друга и, в конце концов, последний сказал, «Именно так мы оба ее отцы».